Глава 12. Гуляя по садику, Вениций рассказывал Лигии в словах, идущих из глубины души, все то, в чем исповедовался апостолом. О тревоге своей души, о переменах, происшедших в нем. Наконец, о той невероятной тоске, которая овладела им после того, как он покинул дом Мириам. Признался Лигии, что хотел забыть ее и не мог. Думал о ней днем и ночью. Ему напоминал о ней тот крестик, сделанный из веточек букса, который она оставила ему. Он поставил его среди своих лар и невольно почитал, как нечто божественное. Он тосковал по ней все сильнее, потому что любовь была сильнее его, и уже в доме Авла заполонила целиком его душу. Другим придут нить жизни парки. Ему же любовь, тоска и печаль. Его поступки были злы, но вытекали из любви». Он любил ее в доме Авлы и на палатине, и когда увидел ее в Астриануме, слушающий проповедь Петра, и когда шел похищать ее с Кротоном, и когда она ухаживала за ним на ложе болезни, и когда она покинула его. Но вот пришел Хилон, открывший ее место пребывания, и советовал устроить похищение, но он велел высечь Хилона и предпочел пойти к апостолам просить истины и лигии.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 и что она будет для него святой у домашнего очага. Потом схватил ее руку и не мог говорить больше, а лишь смотрел на нее с восторгом, как на свое обретенное счастье, и повторял ее имя, словно желая увериться, что снова нашел ее. «О, Лигия! Лигия!» Он стал расспрашивать, что происходило в ее душе, и она призналась, что полюбила его еще в доме Авла, Если бы он отвел ее из полотина обратно к ним, она призналась бы в своей любви и постаралась смягчить их гнев. «Клянусь», — сказал Венеций, — «что у меня и мысли не было отнимать тебя у плавтиев. Петроний когда-нибудь подтвердит тебе, что я тогда еще говорил ему о любви к тебе и желании жениться. Я сказал ему, пусть она помажет волчьим салом двери моего дома и пусть сядет у моего очага».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 «Разыскивая тебя, я встретился с христианами. В Астриануме с изумлением я слушал апостола, потому что таких речей раньше мне не приходилось слышать. Значит, ты молилась за меня?» «Да», — ответила Лигия. Они прошли мимо беседки у Плющом и приблизились к месту, где Урс, задушив кротона, бросился на вениция «Здесь», — сказал молодой трибун, «если бы не ты, я бы погиб». «Не вспоминай», — ответила Лигия. И не имей злых чувств курсу. Разве я могу сердиться на него за то, что он защищал тебя? Будь он рабом, я давно бы подарил ему свободу. Если бы он был рабом, Авлы давно отпустили бы его. Помнишь, как я хотел вернуть тебя в дом Авлы? Но ты мне ответила, что Цезарь мог бы узнать об этом и мстить им. Теперь ты можешь видеться с ними сколько угодно. Почему, Марк? Говорю теперь, я думаю, что ты можешь безопасно видеться с ними...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 Помирюсь с авлами, которые на днях должны вернуться в город. И тогда не будет препятствий. Тогда я введу тебя в свой дом и посажу у очага. О, Кариссимо! Кариссимо!» Сказав это, он протянул руки, словно призывая небо в свидетели своей любви. Олигия подняв на него сияющие глаза, прошептала. «И тогда я скажу. Где ты, Кай? Там и я, Кайя». «О, Лигия!» — воскликнул Ввеницей, клянусь, что ни одна женщина не будет в такой части у своего мужа, как ты в моем доме. Они шли некоторое время молча, не в силах удержать в груди счастье, влюбленные, похожие на богов и прекрасные, словно их вместе с цветами принесла в мир весна. Наконец, они остановились у кипариса, около входа в домик. Лигия прислонилась к стволу, а Ввеницей снова заговорил растроганным голосом. «Вели Урсу сходить в дом Авла, взять твои вещи и детские игрушки и перенести все ко мне». Она, вспыхнув как Роза, ответила, «Обычай требует другого». «Я знаю, их обычно относит пронуба вслед за невестой, но сделай это для меня. Я увезу их на свою виллу в Ансуум и буду вспоминать тебя, глядя на эти вещи». Он сложил руки и начал просить ее как ребенок. «Помпония вернется на днях, поэтому исполни мою просьбу, кориссимо. Прошу тебя». «Пусть помпония сделает, как найдет нужным», — ответила Лигия, вспыхнув еще сильнее при слове «пронуба». Они снова умолкли, потому что дыхание стеснилось в их груди. Лигия опиралась плечом на кипарис. Лицо ее белело в тени, как цветок, а грудь волновалась под туникой. Вениций менялся в лице и бледнел».